Но этого-то лекарства и невозможно было получить Федору, и не потому, что Екатерина Васильевна не хотела позволить. Тропы женской души извилисты и часто приводят к камнепадам в тех местах, где на карте обозначен тупик, а потому что наряду со страстью граф Федор был отягощен нравственными понятиями. Сочетание столь же невыносимое в молодом возрасте, сколь целительное в зрелом. Граф Головкин был молод, и подавленный природный импульс изливался в социально безопасной форме, в форме раздражения. Правда, изредка Федор ловил на себе странный взгляд. Катерина Васильевна, словно шальной василек, выбивался вдруг из-под мраморной плиты безмятежности. Но как трактовать? гадание по женскому взгляду, вернейшие из гаданий в ста случаях из ста предсказание опровергается всё ты взял что она меня раздражает спохватившись пробурчал фёдор и отвел глаза павел мартынович с грустью смотрел на друга так как обыкновенно друг смотрел на павла мартыновича интересно какая будет катя когда я умру сказал сковронский Фёдор поднялся из кресел, отошёл к окну и распахнул раму. На розовой клумбе палисада ярко белела герцогиня Портлендская, любимая роза Екатрина Васильевна. Фёдор потянул воздух, ему показалось, что среди буйства запахов он поймал её пряный аромат. Фёдор резко отвернулся от палисада, словно стряхивая мучительно некрасивый заскок мысли, — Что за глупость? — сказал он грубо. Федор вспомнил, как недавно вышел в сад и, подойдя к окошку, заглянул снаружи в собственный кабинет. Он увидел стол, за которым только что работал, еще теплое полукресло, горку очиненных перьев и даже запропастившийся с вечера сургуч на ковре. Все было на месте, но только не было его самого, графа Головкина. и вдруг понял, что графа Головкина может не быть. Даже подсмотрел, как это будет выглядеть. — А почему ты не представишь наоборот? — продолжал Федор с нарочитой грубостью. — Каким будешь ты, если вдруг она, ну, не дай бог? — А что ж тут представлять? — перебил Павел Мартынович. — Я без Кати, ты же знаешь. — А интересно... — На что она способна? — Каждая женщина способна только на то, на что способен мужчина, которому она нравится, — перебил Федор. — Как ты сказал? — поразился Павел Мартынович. — Это самое. — Да. И чего ж ты, сильно умный, с Александрой в таком случае тянешь? — С тобой породниться не спешу, — хмыкнул Федор. — Такого родственничка бог припас! — Скавронский комично отмахнулся. — Легко быть умным на чужой счет, — продолжал Федор. — А советы давать еще не в пример легче. Я по советам и сам горазд Самая ирония Федора ни в чем не уступала его сарказму в отношении окружающих. Оттого окружающие или беззаветно любили графа Головкина, или смертельно ненавидели. Да, собственно, середина была ему малоинтересна». Брак с Катиной сестрой, Александрой Васильевной Броницкой, представлялся друзьям Федора спасительной нитью из Неаполитанского лабиринта, в котором он блуждал уже второй год. Федор был уволен из русского флота по приговору офицерского суда чести. Когда на Саузигин полтора года назад принял командование из кадры в Кронштадте, Фёдор командовал фрегатом, с которым читатель уже знаком. Капитан святого Иоана Фёдор Головкин был самым молодым капитаном во всей флотилии и самым рыжим. При погрузке бочек с квашной капустой на лебёдке лопнул канат Сорвавшаяся циклопической авоськой с бочками убила гардемарина. После завершения печальных формальностей офицеры собрались в кают-компании. — Вот так, — сказал капитан третьего ранга и Коткин.